Рука окостенела, протянулась над полом, и только безвольно опущенная ладонь слегка подергивалась. А за час до этого, когда два работника Народного комиссариата внутренних дел стучались к Рубашову, чтобы арестовать его, ему снилось, что его арестовывают. Стук стал громче, и Рубашов напрягся, стараясь прогнать привычный сон. Он умел выдираться из ночных кошмаров, потому что сон о его первом аресте возвращался к нему с неизменным постоянством и раскручивался с неумолимостью часовой пружины. Иногда яростным усилием воли он останавливал ход часов, но сейчас из этого ничего не вышло. В последние недели он очень устал, и теперь его тело покрывало испарина. Сон душил его, он дышал с трудом, а часы все стучали и сновидение длилось. Ему снилось, как обычно, что в дверь барабанит и что на лестнице стоят три человека, которые собираются его арестовать. Он ясно видел их сквозь запертую дверь и слышал сотрясающие стены грохот. На них была новая с иголочки форма, мундиры притарианцев третьей империи а околыша фуражек и нарукавные нашивки украшала эмблема молодой диктатуры — хищный паукообразный крест. В руках они держали огромные пистолеты, а их сапоги, ремни и портупеи удушающе пахли свежей кожей. И вот они уже здесь, в его комнате, двое долговязых крестьянских парней с рыбьими глазами и приземистый толстяк. Они стояли у изголовья кровати. Он чувствовал на лице их учащенное дыхание и слышал астматическую одышку толстяка, необычайно громкую, в притихшей квартире. Внезапно на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы наполнились клокочущим гулом. Часы остановились. Стук стал громче. Двое людей, пришедших за Рубашовым, Попеременно барабанили кулаками в дверь, и дыханием согревали окоченевшие пальцы. Но Рубашов не мог пересилить сон, хотя знал, что начинается самое страшное. Они уже стояли вплотную к кровати, а он все пытался надеть халат. Но рукав как нарочно был вывернут наизнанку, и руке не удавалось его нащупать. Рубашов сделал последнее усилие напрасно. И на него вдруг напал столбняк. Он не мог пошевелиться с ужасом, понимая, что ему необходимо, жизненно важно, вовремя найти этот проклятый рукав. Бредовая беспомощность нескончаемо длилась. Рубашов стонал, метался в кровати, на рисках у него выступил холодный пот, а стук в дверь слышался ему словно приглушенные барабанные дроби. Его рука дергалась под подушкой, лихорадочно нашаривая рукав халата, и, наконец, Сокрушительный удар по голове избавил его от мучительного кошмара. С привычным ощущением, испытанным и пережитым сотни раз за последние годы, ощущением удара по уху пистолетом, после чего он и стал глуховатым, Рубашов обычно открывал глаза. Однако дрожь унималась не сразу и рука продолжала дергаться под подушкой, пытаясь найти рука в халате, потому что прежде чем окончательно проснуться, он должен был пройти последнее испытание — Уверенность, что он пробудился во сне, а его снова окажется в камере, на сыром и холодном каменном полу, с парашей у ног и кувшином воды, да черстными крошками хлеба в изголовье. Вот и сейчас тоскливый страх далеко не сразу, отпустил Рубашова, потому что он никак не мог угадать, коснется ли его ладонь кувшина или выключателя лампы на тумбочке. Загорелась лампа, и страх развеялся. Он несколько раз глубоко вздохнул, как бы смакуя воздух свободы, вытер платком вспотевший лоб, промокнул небольшую лысину на макушке и, с возвратившейся к нему иронии, подмигнул цветной литографии первого. Она висела над кроватью Рубашова, так же, как она неизменно висела над кроватями, буфетами или комодами во всех квартирах Рубашовского дома, во всех комнатах и квартирах его города, во всех городах его необъятной родины, потребовавшей от него в свое время героических подвигов и тяжких страданий, а сейчас опять распростерши над ним необъятное крыло своего покровительства».